Ящеры в период полураспада. Челябинские ученые нашли на берегу реки Увелька фрагменты бивня мамонта и зуб саблезубого тигра. При проведении рентгенологического анализа ученые зафиксировали серьезное излучение — 60 микрорентген в час. После этого некоторые частные коллекционеры, испугавшись возможности облучения, решили проверить в Центре ядерной и радиационной безопасности и свои доисторические кости. К их ужасу радиоактивность раритетов почти во всех случаях оказалась выше предельно допустимой. Один такой экспонат зашкалил на 250 рентген выше нормы. Находки на реке Увелька и в других районах области можно назвать памятью о геологическом утре планеты. Как считает челябинский палеонтолог и краевед, доктор геолога-минералогических наук Олег Соев, выходом некоторых геологических пород здесь миллионы лет, а находки простейших животных организмов на реке Увелька пролежали здесь до 500 миллионов лет. Эти раскопы поразительно красивы и загадочны. Нынешняя находка из разряда довольно молодых, Ведь саблезубые тигры и мамонты жили на Земле всего-то несколько сотен тысяч лет назад. И тем не менее, обнаруженная в их костях радиация сразу наделала много шума. Откуда она могла взяться в ископаемых останках давно вымерших животных? Опасно ли это для человека? Кости животных, в том числе бивни или зубы, не бывают радиоактивными по своей природе. говорит в интервью газете «Труд» заместитель директора Института геологии рудных месторождений Василий Величкин. Скорее всего, она каким-то образом попала в почву, может быть, через водотоки или захоронение радиоактивных отходов. Такая субстанция, как кость, активно накапливает в себе подобные вещества, в том числе уран. В Челябинской области уровень загрязнения почвы и воды радиацией может быть весьма высоким. Вспомним печально известную аварию на заводе «Маяк» близко Штыма Челябинской области в начале 60-х годов, по своим печальным последствиям, сопоставимую с трагедией на Чернобыльской АЭС. Вполне возможно, заражение доисторических костей следствие этой катастрофы. Кстати, как подтвердил Олег в устье реки Увелька Раньше неоднократно находили рыбу, погибшую из-за сильного загрязнения воды и почвы вредными примесями. Однако в данном случае человеческая деятельность ни при чем. Этому источнику заражения сотни миллионов лет. И создали его не люди, а природа. Радиоактивные металлы содержатся в окружающей среде, почве и воде, накапливаются там годами. а кости их сорбируют, как бы впитывают. Пока они лежат под землей, опасности для людей нет никакой. Но если самовольный старатель нашел кость возрастом несколько миллионов лет и горделиво положил ее на полочку, то потом может оказаться, что и он, и члены его семьи заболели лучевой болезнью. Не дай бог, конечно. А ведь подземные и подводные находки – качуют из рук в руки, за деньги продаются в частные коллекции за границу. И никто при этом уровень радиации не измеряет. Такая беспечность говорит о полной неосведомленности людей, имеющих дело с опасными реликвиями древности. И все-таки каким образом радиация попала в почву и воду миллионы лет назад? Что за природные процессы тому причиной? Известный палеонтолог Академик Российской Академии Наук Леонид Татаринов считает, что радиация в костях доисторических гигантов одна из самых интересных загадок для ученых. По ее содержанию, концентрации и воздействию на ткань можно многое узнать о тех временах, когда двуногие предки еще не родились и голубую планету населяли великаны ростом с семиэтажный дом. Около 65 миллионов лет назад Эти неуязвимые с виду гиганты, как известно, вымерли. О том, почему это произошло, спорят по сей день. Напомню об эффектной гипотезе метеоритной атаки Земли из космоса, в результате чего планета подверглась колоссальным землетрясениям, извержениям вулканов и другим стихийным бедствиям, говорит Леонид Петрович. Сажа целиком накрыла планету от раскаленных осколков камней Вспыхнули лесные пожары. Взметнулась стена пыли, солнечный свет не мог пробиться сквозь нее, поэтому прекратился фотосинтез растений. Словом, глобальная катастрофа, апокалипсис. Дескать, динозавры не выдержали кошмара и погибли, рассказывает Леонид Петрович. Но находки палеонтологов в геологических слоях этого периода позволили в этой гипотезе усомниться. Так на территории штата Вайоминг в США обнаружен зуб динозавра, жившего через 40 тысяч лет после предполагаемой катастрофы, поэтому и другим признакам стало ясно: динозавры вымерли не сразу после глобальных катаклизмов, а исчезали постепенно. Одной из самых убедительных гипотез вымирания динозавров остается, по мнению академика Татаринова, версия радиоактивного поражения их. из космоса. Откуда-то из глубин Вселенной пришел мощный поток лучей, причиной возникновения которых, возможно, была вспышка сверхновой или какие-то другие, пока неизвестные нам процессы в ядре галактики. Может быть, взбунтовалось наше родное светило? Первичное излучение породило в верхних слоях атмосферы потоки нейтронов, которые, пронизывая все живое и неживое на поверхности Земли, образовали короткоживущие изотопы. Например, радиоактивный кальций-45 в костях животных вместо стабильного изотопа кальций-44. Идущая изнутри радиация медленно убивала гигантов, вызывая у них рак, лейкозы и другие заболевания. Они угасали многие сотни и даже тысячи лет. В наследство нам, ныне живущим, они оставили свои останки. Опасный, но бесценный для научных исследований подарок. Если страшная, мучительная агония динозавров действительно произошла из-за солнечного бунта, то что стало тому причиной? За что дневное светило так с ними расправилось? По мнению некоторых исследователей, у Солнца есть двойник. Карликовая звезда с мрачным именем Немезида. данным ей в честь одного из самых зловещих персонажей древнегреческой мифологии — богини Возмездия. Вращается она по сильно вытянутой эллиптической орбите, то уходя от Солнечной системы далеко в космические просторы, то периодически, раз в несколько миллионов лет, приближаясь. Вот в эти-то, мол, времена жизнь Земли, Солнца и планет становится не слишком веселой. Природа бунтует. Реки выходят из берегов, начинаются сели и оползни, невесть откуда налетают ураганы. Так и напрашивается вопрос, уж не приближается ли опять Немезида. Паниковать не стоит. Любая гипотеза предполагает ее спорность. Говорить о серьезной опасности, исходящей из космоса, сейчас нет оснований. Однако только уповать на благосклонность фортуны тоже нельзя. Попытки ответить на вопросы, которые постоянно подбрасывает нам природа, вот залог того, что человечеству предстоит еще долгое и, будем надеяться, счастливая жизнь на Земле.